Глава 104. Раз к смерти мы не шли. Нет, не придётся, отвечает Флинт, отчаянно пытаясь встать. На это больно смотреть. Джексон кладёт руку ему на плечо, наклоняется и что-то тихо говорит. Не знаю, что именно, но Флинт оставляет попытки встать. Что тебе нужно? спрашиваю я, подойдя к Мэйси, которая стоит на коленях на песке. Дай каждому по кристаллу и скажи им повернуться к северу, югу, западу и востоку, говорит она, несколько раз перечитывает страницу своей магической книги, захлопывает её и суёт обратно в рюкзак. Затем положи пятый кристалл на грудь Зевьера. Я делаю так, как она сказала, и ощущая в горле ком, кладу кристалл на футболку Зевьера с надписью Garden Roses. Я быстро молюсь за его душу, Затем опять подхожу к Мэйси, чтобы спросить её, не могу ли я помочь чем-то ещё. Должно быть, об этом же думает и Джексон, потому что шатаясь, подходит к нам и спрашивает: "Чем ещё мы можем тебе помочь?" Я беру его за руку и посылаю ему поток энергии по узам нашего сопряжения. "Перестань", говорит она, отстранившись. "Сейчас ты не можешь себе это позволить. Я не могу себе позволить" чтобы мой суженый заболел. Так что не мешай мне. А об остальном подумаем, когда вернёмся в школу. Он не соглашается, но больше не спорит. И я передаю ему ещё немного силы. Не так много, чтобы заметно ослабеть самой, но достаточно для того, чтобы он перестал выглядеть таким землисто-бледным. Просто встань туда, куда тебя поставила Грейс, отвечает Мэйси, снова надевая рюкзак на спину. Что теперь Спрашиваю я её, когда она поворачивается лицом к океану. А теперь я испробую один магический ритуал, о котором не рассказала Гвен, когда мы готовились отправиться сюда. Я никогда не проделывала его прежде, так что могу сказать только одно: либо он сработает, и мы вернёмся в школу, либо он расщепит нас на 1000 световых лучей. Она смотрит на меня. Так что будем надеяться на лучшее. Хм. Да. У меня обрывается сердце. Будем надеяться на лучшее. Она протягивает мне один из кристаллов и говорит: "Подержи его, хорошо? И проверь, стоят ли все так, как должны стоять. Само собой. Я делаю, как она говорит, и сжимаю кристалл, пока она вместо волшебной палочки не достаёт из кармана атамы и не поворачивает его остриём вверх. Готовы?" спрашивает она. схватив меня за руку. «Превратиться в тысячу световых лучей?» — осведомляется Флинт. «Конечно. Почему нет?» «Я надеялась, что именно это ты и скажешь», — отвечает она и запрокидывает лицо к небу. «Ну всё, понеслась». Я задерживаю дыхание, а Мэйси простирает руки к небу жестом, достойным балерины. Держа Атамы в правой руке, Она направляет его остриё к северному сиянию, пляшущему над нашими головами, а левой рукой делает круговые движения. Сперва ничего не происходит, но мало помалу, так медленно, что я не сразу понимаю, что к чему, кристалл начинает пульсировать в моей руке. Кристаллы, которые держат все остальные, ведут себя так же. Они светятся всё ярче и начинают вибрировать в их руках. Я перевожу взгляд на Мэйси, но она так сосредоточена на небе, что даже не смотрит на меня. А значит, она не может видеть, что происходит. Поэтому я поднимаю руку, чтобы показать ей, что делает кристалл. Но она только чуть заметно качает головой. Кристаллы продолжают вибрировать, светиться, нагреваться всё больше, а круговые движения руки Мэйси становятся всё шире, шире, пока мне не начинает казаться, что она охватывает своими чарами всех нас, продолжая принимать энергию, сходящую с небес. Внезапно мыс резко втягивает в себя в воздух, и одновременно кристалл начинает нестерпимо жечь мою ладонь. Я пытаюсь удержать его, но жар становится всё сильнее, пока мне не приходится разжать пальцы. Одну секунду, две кристалл остаётся на моей ладони. Затем начинает подниматься всё выше, выше, выше наших голов, пока не останавливается прямо над атамы. Остальные кристаллы делают то же самое, пока не выстраиваются в одну линию между атамы и небом, в порядке цветов радуги. Едва на место становится последний кристалл, с неба ударяет молния, пройдя сквозь кристаллы и атамы Мейси. Я вскрикиваю от внезапно усилившегося жара, но Мэйси и ухом не ведет. Она просто держит атамы, и молния описывает огромный круг, который охватывает нас всех. Вокруг нас поднимается песок и вода. Внезапный ветер закручивает их в торнадо. Все четыре стихии, сошедшиеся на Мэйси, окружают нас. Мэйси дрожит и... Её тело начинает сиять от слившейся в нём силы стихий. Её одежда прилипает к телу, волосы встают дыбом, она светится изнутри. Она хватает меня за руку, и я чувствую силу стихий, перетекающую из неё в меня. Эта сила так огромна, так тяжела, что я едва не отрываюсь от Мэйси, пока не понимаю, что я ей нужна, что эта сила слишком велика, чтобы она могла сдерживать её одна. и она направляет её через меня, через мою горгулью, потому что я могу вобрать в себя эту магическую мощь, проходящую через меня и не причиняющую мне ни малейшего вреда. А посему я крепко держусь за руку Месси, позволяя ей направлять всё это через меня. И когда ударяет ещё одна молния, мне это нипочём, даже когда вторая молния сливается с первой. проходят секунды, полные немыслимой, невероятной силы. Затем происходит ещё одна гигантская вспышка. Эта вспышка уже озаряет всё небо, разливается над озером, над поляной, над нашими головами. Пока не исчезает кратер, его стены, пока не исчезаем мы сами, и не остаётся только свет, энергия и воздух, которыми стали мы.